Глава 23. 20 часов 15 минут, 9 апреля 2008 года. Подмосковье. Объект «Б». Дубовский Артем Леонидович еще раз бросил внимательный взгляд на окно. Надалеке отсюда мегаполис и его окрестности быстро накатывали густые сумерки. Еще с обеда по небу побежали легкие облака, оттеняя общее состояние природы и людей. Все-таки странно было наблюдать радостное, ясное по-весеннему солнце и одновременно знать, что где-то рядом гибнут и страдают десятки тысяч людей. Мужчина был достаточно умен и состоятелен, чтобы получать более объективную информацию об обстановке в столице. Иначе не сидел бы сейчас здесь, в тайном убежище, спрятанном под видом закрытого дома отдыха в Чищобах, Подмосковье. Очередное облако перекрыло заходящее солнце и Дубовский невольно передернул плечами. Он сейчас пребывал в относительной безопасности, но все равно боялся. Не было уже в этом мире места, где ты будешь чувствовать себя как раньше, после того, как те негодяи использовали свою отраву. Кто бы мог подумать, что некая секта, пусть и могущественная, буквально в мгновение ока сможет уничтожить человечество» и смели цивилизацию с лица земли они безо всяческого сопротивления со стороны государственных органов безопасности. Как? Что бы там ни говорили, но бульдожью хватку родины Артем Леонидович уже как-то ощущал на собственной шее. Как только он попытался сойти с протоптанной тропы, как тут же чуть не потерял все. Амбиции, брат, амбиции. Они погубили ни одного яркого человека – Но как могли службы правопорядка, люди-государевы, прозевать такой масштабный заговор? Как он сам мог проморгать атаку этих чертовых придурков, погубивших все и вся? Слишком много вопросов без ответов, а ведь он приложил немало усилий и еще больше сейчас прикладывает. Хоть один плюс в его былой опале. Дубовский после возвращения в 2007 году в Москву начал действовать чрезвычайно осторожно практически не вылезая на всеобщее обозрение и стараясь оставаться в тени, тщательно подбирая верных людей, расставляя ловушки на слабых, но важных для его будущего людей, аккуратно подбирая команду. Под его рукой в итоге оказались несколько крупных частных охранных предприятий с легальным оружием и обученным персоналом. Целая маленькая армия. Но надеяться лишь на наемный персонал никогда не стоит. Следует дать людям больше, чем они могут подумать. Вот почему его первые помощники были посвящены в план, примкнув к великой цели. Но об этом позже. И где же, черт побери, болтается оперативная группа? Нет, Артем понимает, что в эти дни передвижение по столице и ее окрестностям чрезвычайно затруднено – Мало им шастающих по улице зомби, автомобильных пробок, состоящих из испуганных в усмерть граждан, так еще и власти то и дело создают препоны и сеют хаос. Сдать оружие, раздать оружие резервистам – что еще могут придумать эти говорящие головы? И что они грозили всему миру термоядерной войной? Политические карлики. Хотя и за рубежом в хваленной Европе как-то подозрительно быстро возник хаос – И вовсе не от того, что там наверху сидели дураки. Просто они все давно забыли, что такое настоящий вызов и мобилизация. Прошло всего полтора десятка лет, как пал железный занавес. И вам, пожалуйста, европейские бюрократы уже ничего не могут сделать самостоятельно, кивая друг на друга. Старые планы давно сданы в утиль, новые застряли на стадии согласований». Можно ругать тоталитарный строй, но по окрику диктатора и соответствующей инфраструктуре получается сделать намного больше. Так строятся великие империи, пусть даже и финансовые. Дубовский закончил лишние для него сейчас душевные метания и повернулся в сторону тяжелого стола с каменной столешницей. Спутниковый телефон до сих пор молчал. «Странно, все сроки прошли или кто-то отключил спутниковую группировку?» Он сделал шаг и взял гаджет в руки, набрал по памяти номер. «Старшая дочка Наталья, только она пошла умом в него. Может, сейчас удастся дозвониться до нее?» Через пару десятков секунд телефон откликнулся. Ни приветствия, ни лишних вопросов, все четко по делу. Время сантиментов навсегда осталось позади. «Мы в горах. Рикардо имеет там ранчо». «Там спокойно?» «Да, но по дороге. Папа, Калифорния точно сошла с ума». Но у нас была хорошая команда. Дубовский вздохнул. Его полузнакомый зять больше производил впечатление не бизнесмена, а главаря криминальной группировки. Но, во всяком случае, с законом он как-то до сих пор расходился, да, и в нынешней ситуации нужны были как раз подобные ему жесткие личности. Хоть за одного ребенка он был отчасти спокоен. Хорошо, дети как? Растеряны, но держатся, не распускают сопли. Они же наполовину русские. Да, передаем, что я их люблю. Держись, мужа. Не знаю, смогу ли позвонить еще раз. Поэтому удачи, дорогая. Спасибо, пап. Кнопку отбоя он нажал сам. Его девочка на другом краю земли, и он все равно не сможет ей помочь. Его личный бизнес-джет, отправленный позавчера в Лондон за второй женой, так и не вернулся. Телефоны молчат, что с остальной семьей непонятно». Вчера, наконец, получилось сделать только один звонок сыну в Новосибирск. Хоть тот стал по-настоящему серьезным человеком, выучившись на биолога. Работал где-то в тамошнем академгородке. Дубовский смог добиться в коротком разговоре от него информации о том, что сын с семьей куда-то уезжает с группой военных. Ну да, он же биолог. Сейчас те важнее всех политических проституток и напыщенных звезд. Наверное, их везут в закрытый от посторонних биологический центр – Артем Леонидович знал, в каком месте страны придумывали новые штаммы для бактериологического оружия. Его размышления прервал помощник, открывший дверь без стука. Одна из немногих привилегий для проверенного человека. «Артем Леонидович, опергруппа подъезжает». Заметив немой вопрос в глазах хозяина, бывший полковник милиции пояснил. Проблемы были, только что по рации связались. Принял. в виде старшего в гостиную. Помощник исчез, А Дубовский начал собираться, накинул на себя флесовку и пристегнул к поясу кобуру. Сейчас почти все здесь ходили с оружием. Само здание было относительно невелико, хотя на территории дома отдыха находились здания больше и комфортней. Но те здорово уступали по вопросам безопасности. Да и в случае неожиданного нападения штурмующие в первую очередь подумают именно о большом доме, стоявшем на берегу реки. Ведь и там жили люди, и теплилась жизнь. Привычка постоянно обманывать абсолютно всех давно укоренилась в характере опального олигарха. Плюсом этого дома было то, что все располагалось рядом и относительно удобно. Спустившись на первый этаж, Дубовский сразу зашел в комнату охраны и наблюдал на экране монитора, как в поселок заехали две черных машины и как одна из них подкатила к распахнувшимся воротам дома. Из двери вышли усталые до да нельзя люди в черной униформе, одного из них вынесли подоспевшие охранники. «Окажите раненому медицинскую помощь, остальных накормить и спать уложить», приказал хозяин начальнику смены и вышел в коридор. Здесь он перехватил сестру-хозяйку, занимавшую в доме кучу должностей, в том числе и горничной. «Мария Павловна, чай в гостиную на две персоны, пожалуйста». Дожидаться ответа Артем Леонидович не стал, в его доме все либо четко выполняли приказы или не работали на него. Старший группы Вадим Бас выглядел откровенно хреново. От былой холености опытного служаки не осталось и следа. Форма местами грязная, с левой руки свисает бахрома от порванной где-то ткани. Лицо приобрело землистый цвет, на щеке кровопотек и руки, руки ходят ходуном. Дубовский не первый раз наблюдал людей, переживших жуткий стресс, поэтому просто молча протянул ему бутылку холодной воды. Бывший опер из наркоконтроля выдал ее за раз и устала обмяк на стуле. Сейчас пройдет вторая стадия возвращения в себя. Мария Павловна лично принесла чай и аккуратно сгрузила с подноса два чайника, чашки и сладости. Дубовский знал, что необходимо сейчас его лучшие щейки, крепкий до черноты чай, сдобренный сладкими калориями. Так и произошло. Через несколько минут бас пришел в себя и был готов к разговору. Сам олигарх давно пил только травяные настои, второй чайничек поменьше был предназначен ему. Он поставил чашку китайского фарфора на блюдце и бросил в сторону Вадима многозначительный взгляд. На нас напали уже на шоссе по возвращении. Кто-то из конкурентов «Нет, тогда бы не ушли», – криво усмехнулся Вадим. «Шпана залетная, но их было больше, и все с армейским оружием. Еле отбились». Дубовский бросил острый взгляд на своего опера и задумался. «Как быстро меняется мир?» «По радио объявляли о начавшемся в армии дезертирстве». «Тогда ясно», – Бас ухмыльнулся. «Палили кто куда гораст. Пригодились, значит, бронедвери». «Да, хотя топливо жрем с ними слишком много, заправиться где-либо уже проблема. Военные подмяли под себя все АЗС». Дубовский кивнул. Ему ежечасно передавали новости, полученные различными путями, но он ждал главного ответа. «Объекта по прозвищу «Биолог» в Москве точно нет. Сегодня утром моим людям удалось побывать в квартире его любовницы, но только под вечер они смогли мне об этом сообщить». «Прямой связи нет, они оставили информацию в закладке». Лицо Дубовского скривилось. «Почему так долго, Вадим? Я не узнаю тебя». «Ситуация, Артем Леонидович, радикально изменилась. Технические запросы в ведомство напрочь отпадают. Интернет уже толком не работает. Кого-либо вызвонить по мобильной сети совершенно немыслимо. Мы задействовали личные связи, напрягли всех, кого можно и нельзя». МВД разваливается буквально на глазах. Целыми отделами пропадают люди или сбегают, куда глаза глядят. Система пошла в разнос. Кто бы мог подумать? «Кому там думать?» — скривился Дубовский и продолжил разговор. «Ладно, я понимаю, нелегко. Что по делу?» «Ушли давно. Кусок бутерброда на кухне успел заветриться, и полотенца в ванной подсохли. Собирались они в спешке, но без нервов». Судя по всему, оба опытные походники. В квартире осталось довольно много вещей для туризма и путешествий, и фотографии, снятые в разных местах страны и мира. Дубовский взялся за чайник, Бас также сделал перерыв и налил себе еще чашку. Наш ученый оказался не так прост, как мы думали, здорово его недооценили. И наверняка он и знает больше, чем мы предполагали. Какого черта твои люди не взяли его тогда в ангаре живым? «Разобрался хоть с этим вопросом?» «Да», — быстро кивнул Вадим. «Он отлично знал характер хозяина. Одни плохие новости ему лучше не докладывать. Я сумела опросить ребят Ворона. В кабинете биолога они нашли два трупа членов группы захвата. Оба они, скорее всего, убиты металлической штангой, на которой вешаются светильники». Бывший оперативник скороговоркой добавил... Похоже, что гражданин-ученый баловался восточными единоборствами. И хорошенько так баловался. Ибо один из убитых был рукопашником и мастером спорта по боксу. Черт тебя, дери! Дубовский не знал, обвинять ли в этом разведку или себя. Так тупо проморгать важного свидетеля возможного предательства фея. Свои связи с сектой он старался не афишировать. «Артем Леонидович, явно ему кто-то помог, этого кого-то я нашел». Олигарх подался вперед, его глаза загорелись тихим блеском. «Слушаю. Некто Первухин, бывший офицер ГРУ, работал в лаборатории инженером. Не понял? ГРУ здесь при чем, ты точно уверен?» Бас открыл пачку с печеньем и захрустел. «Я с самого начала закинул сеть, то есть попросил информаторов и их информаторов скидывать мне все примечательные моменты. И всплыло». Вчера утром был любопытный звонок из Мурома от тамошнего милицейского начальника. Он откликнулся на поданное объявление и сообщил мне много интересного в обмен на энную сумму в валюте. «Дурак!» – осклабился Опер. «Кому нынче эти бумажки вообще нужны?» «Кто из вас дурак, позже разберемся!» – оборвал Опер Адубовский. «Что ты сумел собрать?» Он и точно из ГРУ, они оба бывшие сослуживцы по Чечне. Правда, Первухин давно там не служит. Вроде как работал в ЧОПе под контролем Адаевского. «Инженером?» – недоверчиво спросил Артем Леонидович. Так он и в ГРУ служил инженером. Зачем ГРУ инженеры? Видимо, под конец дня голова опального олигарха перестала соображать. Бас начал неторопливо, как школьнику объяснять. «Артем Леонидович, герои это не только спецназ и диверсанты. Там много чего есть. И, кстати, существует такая вещь, как инженерная разведка». «Принял», – Дубовский быстро размышлял. «Он ведь мог и в ЧОПе работать под прикрытием». «Мог. Там внутри такое хитросплетение интересов, что я и сам запутался». «Так, а где этот мент с Мурома видел старого приятеля?» «У себя. И даже дал команду задержать по-тихому». И? Вадим, твою медь не тяни кота за хвост. Извините, Артем Леонидович, ушли они. Биолог и ГРУшник убили ментов и ушли. Ха, в глазах Дубовского мелькнули огоньки. Но и гоп-компания. Что-то здесь не так. Еще какие-нибудь следы остались? Вроде как похожую машину заметили в нижнем. Заряженные гайцы успели сообщить, что видели такую перед развязкой. Затем потеряли из виду. Но не факт, что это были наши бегунки. Хотя направление подсказывает, что они едут куда-то на восток. К сожалению, дальше наши возможности в данной ситуации исчерпаны». Артем Леонидович вздохнул. лучше его оперативник был прав. В наступающем повсюду беспорядке уже невозможно было вести внятные поиски. Хаос захватывал регионы страны один за другим. Что наступит вслед за ним, никому не было известно. «Иди отдыхай». «Завтра поговорим. Чувствую, что именно сейчас нам лучше немного отсидеться и оглядеться по сторонам. Будем шукать окрестности. И это тоже». Когда Бас ушел, Дубовский шумно встал и подошел к шкафчику. Он уже давно пил мало, но сейчас внезапно остро почувствовал потребность в алкоголе. Как будто элитный коньяк мог помочь разобраться с ситуацией». Ну а что еще оставалось делать? Вакцина, если она и существует, потеряна. Налет на здание медицинского центра также не дал результатов. Потеряли еще одну боевую группу. Черт дери, готовим их, готовим, а все без толку. И еще Грачева так и не нашли. Еще один «Y» в нашем безумном уравнении. В захваченном смартфоне биолога один мусор. Ноутбук интересен, но там копаться еще и копаться. Информация была зашифрована странным криптоключом. В другое бы время он обязательно нашел бы людей для его вскрытия, но сейчас кругом одни провалы, потому что пришлось действовать вслед за постоянно изменяющейся ситуацией, быстро, отчаянно импровизируя на ходу. И его люди оказались к этому до конца не готовы, потому что их никогда к такому не готовили. Они все продукт одной системы. Что остается – ждать, когда крот выйдет на связь. Но для этого стоит сначала подумать о выживании и в самом деле пошукать окрестности.